Глава двенадцатая. Обри. Парень не спал, убирая после посиделок. Он собирал мусор со стола, забрасывая его в черный пакет. Мышцы его рук двигались под слегка загорелой кожей. Кори потянулся за коробкой от пиццы, и его живот напрягся. Я ощутила сухость во рту. В прошлом году, когда мы с ним свели общение до минимума, я смогла унять влечение к нему, но это не случилось сразу и не исчезло полностью. Но мне удавалось его контролировать. Я жила своей жизнью первокурсницей, училась, заводила новых друзей и развлекалась. У меня были свидания. С одним парнем мы встретились даже несколько раз. Ничего страшного, мы просто зависали вместе и знали, что дальше флирты и постели не зайдет. Конечно, встречая Кори, я по-прежнему чувствовала, как мое тело реагирует на него. Пульс сбивался с ритма, дыхание менялось. Мои внутренние сенсоры будто перенастраивались на него. Это никогда не имело развития, не случалось ситуации, как в первые месяцы, когда мы оставались наедине, и воздух между нами накалялся. А в этом году словно снова что-то изменилось. Нет, не стало, как прежде. Кори не флиртовал со мной, не пытался очаровать или как-то смутить, но и не казалось, что он избегает меня. — Все нормально. Заметив, что я стою у лестницы и пялюсь на него, спросил Кори. — Телефон оставила где-то тут. Я подошла к дивану и стала оглядываться в поисках мобильного. Надеюсь, у меня не так сильно горит лицо, как мне кажется. Достаточно было его увидеть без рубашки, чтобы меня бросило в жар. Вообще-то это странно. Я ведь была черлидершей. Наши тренировки проходили на том же поле, что и у футбольной команды. На полуголых парней с голыми торсами я насмотрелась, и это не заставляло меня краснеть. У Эндрю, моего бывшего, была шикарная форма, пресс, на котором можно было стирать». Корень не был качком, его мышцы не бугрились под кожей. Но черт, не помню, чтобы я когда-нибудь реагировала так на парня. Он определенно был в хорошей форме, подтянутый, с твердым прессом и с четкими линиями живота, уходящими под пояс пижамных штанов. «Этот?» — он поднял со стойки мобильный, подойдя ближе. Я улыбнулась. «Да, это мой. Спасибо». Я проверила, нет ли сообщения от Клэр, но после нашей переписки утром она больше не писала. «Что-то важное?» — Да нет, просто не хочу пропустить сообщение от сестры. Кори прищурился, вспоминая. — Клэр, верно? — Да. Я была впечатлена, что он помнит. Прошел год с тех пор, как я рассказывала ему о ней. — Скучаешь по ней? — догадался Кори. — Странное дело, но когда он не валяет дурака, то нравится мне еще больше. — Очень, — признаюсь я. Я бы хотела, чтобы мы могли учиться в университете вместе. Тебе повезло, что Лиса рядом. Он улыбнулся в ответ на мое замечание. Она не всегда была тут. Я кивнула, понимая, о чем он. Хотя я тогда даже и не знал о ней. Кори провел рукой по волосам, и это привлекло мое внимание. Это преступление, что его волосы такие шикарные. Ты права, мне повезло. Согласился он. Ты никогда не злился на своего отца за то, что он изменил твоей маме? Осторожно спросила я, надеясь, что вопрос не покажется ему назойливым. Выражение лица Кори не изменилось, не похоже было, что вопрос его задел. Я так часто злился на отца, что это не стало чем-то переломным для наших отношений. Чуть помедлив, ответил он. Дело не в том, что он плохой отец. Заметив замешательство на моем лице, пояснил Кори. Он нормальный, со своими достоинствами и недостатками. Мы просто разные, нам тяжело понимать друг друга. Лиса рассказывала мне, что Кори был одним из лучших учеников в своем выпуске. И их отец, ректор Вейланд, надеялся, что сын продолжит обучение и сделает карьеру. Но Кори это не интересовало. Тема образования была для них камнем преткновения. «Плохо, что отец обманывал маму», — продолжил Кори. «Но я рад существованию Лисы. К тому же...» Он вдруг усмехнулся. «Теперь, когда моя умная сестра метит в науку, отец не так сильно достает меня». «Все выигрыши», — заметила я. Он кивнул. «Совершенно верно». Было уже поздно, и мне следовало вернуться в комнату к Лисе, но я не могла игнорировать то, как близко мы стоим друг к другу. Ночью, полуодетые. Я и парень, который мне так сильно нравится. Кори — брат моей подруги, он совершенно не заинтересован в серьезных отношениях. Но это не помогало. Я все равно хотела его. Стоя напротив друг друга, мы молчали. Это был момент, когда слова не нужны. Мы просто смотрели в глаза друг другу, хорошо понимая, в чем дело. Нас притягивала. Сколько бы мы это ни игнорировали, оно не исчезало. Я первая отвела взгляд, заговорив. — Уже поздно, пора спать. — Спокойной ночи, Обри, — сказал Кори, когда я взялась за поручень лестницы. Он не пытался остановить меня. Не думаю, что могла бы устоять, если бы он это сделал. Утром я проснулась в кровати Кори, и пока лежала рядом со все еще спящей лисой, Думала о нем в этой самой постели. Мысли о голом Коре на этих простынях сделали мое лицо почти горячим. Обозвав себя дурой, я поднялась и тихо, чтобы не разбудить лису, ушла в ванную. Умывшись и переодевшись в свою одежду, я спустилась вниз. Коре тоже уже не спал, завтракал. «Угощайся!» — он указал ложкой на коробку с хлопьями и молоко. «Я буду только кофе». «Ты знаешь, где что». Я взяла чашку из шкафчика и налила черный кофе из кофейника, плеснув немного молока. — Лиса еще спит? — спросил он, когда я села рядом с ним. — Как убитая? — подтвердила я. Лиса любила поспать подольше, а я часто вставала до рассвета, особенно когда ходила на пробежку. — Я тут недавно Уилла видел. Похоже, у него новая подружка. Кори выразительно посмотрел на меня. Уилл и Лиса встречались почти весь первый курс и расстались в конце весны. Разрыв произошел мирно, без драмы. — Сомневаюсь, что твою сестру это волнует. Она сама решила, что эти отношения себя исчерпали. Я сделала глоток кофе, посмотрев на коре поверх чашки. Их расставание было вопросом времени. Уилл нормальный парень, но их темпераменты не совпадают. Хмыкнул Кори. Я не могла с ним не согласиться. Для энергичной и неусидчивой лисы Уилл был слишком спокойным. Закончив с хлопьями, Кори отодвинул от себя миску, задержав на мне взгляд. Что? — насторожилась я. — Никуда не уходи. Предупредил он, поднявшись. Гадая, что он задумал, я озадаченно наблюдала за ним. Кори подошел к комоду, взял с него альбом для зарисовок и вернулся. — Постарайся не двигаться. Велел он, устроившись напротив меня. — Ты собрался рисовать меня? Я была немного в панике. — Сейчас? — Ну да. Он уже делал первые штрихи грифельным карандашом. Взгляд Кори перемещался между моим лицом и альбомом, а кисть быстро двигалась по бумаге. Он был таким сосредоточенным на своем занятии, и от того еще привлекательнее. Челка падала ему на глаза, и время от времени он убирал ее испачканными в грифеле пальцами. Как он и просил, я не двигалась, глядя на него, у меня появилась удобная возможность, не таясь внимательно рассмотреть лицо кори. Мне нравилось все, что я видела. Все во внешности этого парня меня привлекало, хотя он был совсем не похож на Эндрю, единственного бойфренда, который у меня был. Мне хотелось протянуть руку и пальцами разгладить морщинку между бровей Кори, которая появлялась от того, каким погруженным он становился во время работы. Хотелось поцеловать его губы, слегка, сейчас приоткрытые. Я глубоко вздохнула, борясь со внутренним напряжением. Кори поднял взгляд и задержал его на мне. Его рука остановилась. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, и я не сомневалась. Он видел все чувства на моем лице, потому что и я видела на его лице Все то же, что терзало меня сейчас. Несколько мгновений, в течение которых мы позволили себе эту слабость, а затем он моргнул, развернув блокнот ко мне. Я посмотрела на рисунок и, взяв у него его из рук, стала изучать свой портрет. Мне нравилось, какой он изобразил меня. Уязвимый и нежный, но в то же время с неким вызовом в глазах. Я улыбнулась, снова посмотрев на него. Он наблюдал за мной. — Я могу это забрать? — спросила я немного неуверенно. Мне очень хотелось сохранить рисунок». Он кивнул. «Конечно». «Мне нравится. Хорошо получилось», — похвалила я. «Красоту сложно испортить», — ответил он, по-прежнему не сводя с меня взгляда. Я не успела никак на это отреагировать, потому что в этот момент по лестнице спустилась лиса. Выспалась. Кори, посмеиваясь, повернулся к ней, а мне показалось, чары рассеялись. Я положила рисунок на столешницу, велев глупому сердцу «Успокоиться!» «Не уверена!» — проворчала Лиса прямиком, направившись к кофеварке. «Как вы можете вставать в такую рань и чувствовать себя хорошо?» Она зевнула, пытаясь проморгаться. «Сейчас половина десятого!» — проверив время на телефоне, заметил Кори. Лиса скривилась и глотнула кофе, посмотрев в сторону блокнота. Я пожалела, что не положила его рисунком вниз, когда она взяла его, разглядывая. Вздохнув, она перевела осуждающий взгляд на брата. «Оставь свои подкаты для других девчонок!» «Это просто чертов рисунок!» Кори раздраженно закатил глаза. «Мне не нужны дешевые уловки, чтобы получить секс!» «О, мне можешь не рассказывать!» съязвила Лиса. «Я просто тебя предупредила! Считай это дружеским напоминанием!» «Хватит, Лис, ты перегибаешь!» Брат с сестрой прямо уставились друг на друга. Атмосфера в воздухе накалилась, они спорили... «А во мне все закипало, ведь этот спор был из-за меня, при мне. Это, черт возьми, бесила. «Недостаточно, если мы говорим о тебе!» «Если бы я хотела что-то сделать с обри, то не стал бы тянуть целый год. Просто расслабься, нафиг!» Поставив локти на столешницу, я провела ладонями по пылающему лицу. «Не говори мне!» «Заткнитесь, вы оба!» — закричала я, привлекая их внимание. Лиса с виноватым видом открыла рот, а Кори досадливо потупился. «Мне нужно напоминать вам, что у меня есть собственное мнение касательно моей жизни. Я могу сама решить, с кем мне спать, а с кем нет. Договорились?» Это я обращалась к Лисе. «Я не диктую тебе правила о парнях и прошу не делать этого со мной». Лицо подруги вспыхнуло от смущения, и если она и хотела что-то возразить, то прикусила язык. «А ты?» — я перевела взгляд на Кори. «Спасибо за рисунок». Он растерянно моргнул, ожидая нападок и неблагодарности. «Соскользнув со стола, я взбежала вверх по лестнице, собираясь забрать свои вещи и свалить отсюда».